часть третья белая и красная глава четырнадцать первая кровь конфликт интересов как известно отношения первых английских колонистов с местным населением не были враждебными мелкие без крови встречки на меже бывали но в целом доминировали мир дружба жвачка и икахонта с придачу однако уже в начале тридцатых годов семнадцатого века Начали сгущаться тучи. Поселенцев становилось все больше, появились новые города. Только в подчинении Плимута аж дюжина. А ведь и Массачусетская колония тоже разрасталась вверх по течению Коннектикота. Земли стало не хватать. Небольшие клочки, ранее по доброй воле уступленные белым друзьям красными друзьями, расширялись явочным порядком. Новые фермы, прикрываемые фортами, без согласования с местными отодвигали фронтир от моря, ломая привычные охотничьи тропы, да и бобровые войны о которых мы уже знаем, ломали устоявшийся порядок. По всему выходил так, что конфликт неизбежен, и главным кандидатом на роль смертельного врага силу вещей стали экоты. Обитало это большое воинственное племя, один из гегемонов залива, довольно далеко от Новой Англии. Но в отличие от еще одного гегемона, на рангасетов, не менее сильных и воинственных, ориентировалось не на англичан, а на их голландских конкурентов, поставляя пушнину как свою, так и собранную с зависимыми племенами в Новый Амстердам. В общем, как принято нынче говорить, войны не хотел никто. Война была неизбежна. Первый конфликт возник в январе 1634 года, когда вирджинский торговец Джон Стоун, имевший лавку в Бостоне, не балладил с пикотами, они не пускали его дальше своих таможен, погиб вместе со всей командой. Естественно, жители Бостона должны были как-то отреагировать, но связываться с пикотами было страшно, да и средств для дальнего похода не хватало поэтому послали просьбу о помощи в Вирджинию. А тем временем прибыли посланцы Сасакуса, герцога пикотов. У них как раз шла очередная война с Нарангаситами. К англичанам прентензии не имелось. Второго фронта они совсем не хотели и предлагали решить дело миром, объясняя, что Стоун сам виноват в своей гибели, поскольку ни за что убил двух индейцев. Да и погиб от взрыва пороховой бочки на лодке, когда отчаливала берега, на чем и давали зуб. Видимо, вполне убедительно, поскольку объяснения были приняты, а выкупе за кровь договорились ударили по рукам. Но как только послы Пикотов ушли, в Бостоне появились послы Нарангасетов, подтвердившие, что если белые решат воевать, они белым помогут. В результате мнения колонистов разделились. Пикоты, конечно, начинали мешать, но прямых стычек с ними пока не случалось. Напротив, они предлагали мир, а поскольку все понимали, что война – дело непредсказуемое, даже при том, что Господь, несомненно, не на стороне язычников, было решено держать порох сухим, готовиться ко всему, но без крайней необходимости не обострять. Ситуация сколько-то устаканилась и стало тихо и было тихо. Аж до июля 1636 года, когда на маленьком островке Блок-Айленд после совершенно случайной стычки с неожиданно враждебными индейцами в одном из захваченных фигвамов был найден труп незадолго до того пропавшего Джона Олдема, по прозвищу Бешеный Джон, уважаемого бостонца, дружившего и успешно делавшего бизнес с пекотами. По всем признакам, вплоть до оставленных на месте стычки топориком с узором, виновниками горя семьи Олдем были дружественные нарангаситы, которым не нравилось начало прямой торговли белых с их давними врагами, отбивающими монополию на пушнину. Но признаки признаками, а их вожди, будучи призванные к ответу специальным посольством, Так клялись в дружбе, так много подносили бобровых шкурок и так уверяли что не имеет к убийству никакого отношения, валя все на пикотов, которые умело притворились нарангаситами, что им решили поверить. Но при этом не спускать содеянный срок, а наказав, чтобы не думали, что белые совсем уж идиоты, их вассалов, мелкие беззащитные племена того самого Блок-Айленда зона Ато. Что и сделали? Большой отряд ополченцев во главе с генералом Джоном Эндингтоном и армейским капитаном Адерхиллом, получив приказ навсегда очистить островок от индейцев, в конце августа выполнили его, полностью обнулив индейское население. Спастись удалось немногим. Однако у Эндингтона был второй приказ. Если на островке все пойдет путем, плыть в земли пикотов и требовать от них выдачи убийц, которых, под данным Нарангаситов, они у себя приняли. А поскольку первый приказ был исполнен, противопоказаний для исполнения второго Эндингтон не видел. Тем паче, что Сасакус и его подданные ничего подобного не ожидали. И в итоге карательное непонятно правда за что. Экспедиция прошла не менее удачно, нежели зачистка Блок-Айленда. Пикоты ушли в леса. Несколько воинов, попавшихся белым, погибли. Несколько поселков сгорели, и отряд Эдингтона, не понеся никаких потерь, зато взяв очень обильный трофей, вернулся во освоясе. В Бостоне ему аплодировали. Вожди Нарангасетов. Прислали поздравления, подарки и заверения в полной поддержке. Зато соседи колонистов Коннектикута и Плимута, да и бостонские фермеры, жившие вдалеке от городских стен, совсем не радовались. Всем было ясно, что теперь пикоты зыщут с англичан за кровь, не разбираясь, кто где живет. И процесс пошел. Небольшие отряд пикотов и их вассалов атаковали фронтир уничтожая фермы, вырезая колонистов и плотно блокировав форт Сейбрук, опорную точку бостонцев на рубеже их земель. И срочно посланы из Бостона подкрепления во главе с уже известным нам капитаном Андер Хиллом, хотя ситуацию как-то выравнивали, но переломить ход событий не могли. Пришлось срочно привлекать на верховный вождь Нарангаситов. Ясен Пень не отказал, звать на помощь магикан, недавно отколовшихся от пикотов, а потому ставших их лютыми врагами, и формировать ополчение уже не только из бостонцев, но и из всех попавших в ощупь городков долины Коннектикута, даже не ополчение, а серьезное в 150 штыков плюс 600 местных союзников, воинство в Волгове уже не с политическим генералом Эндингтоном который сам не горел желанием, а опытным воякой джоном Майсоном, который принял решение по с войной, захватив мистик, неплохо укрепленную столицу пикотов. Первая попытка однако не удалась. На рангасеты не зря предупреждали белых о том, что пикоты имеют великих вождей и много искусных воинов. Так что Майсону пришлось отступить на восток пристани. Там его люди начали грузиться на лодке, А Сосакус, решив развивать успех, повел основную часть своих людей в глубокий рейд на территории бостонцев. И это стало его руковой ошибкой. Мэйсон по-прежнему планировал не гоняться за индейцами по тропам войны, а подавить врага решительным ударом. Так что пока Сосакус уничтожал небольшие фермы, колонисты доплыли до земли на рангаситов, после форсированного марша вышли к мистику где их никто не ждал, и, не дожидаясь рассвета, пошли на штурм, забрасывая хижины факелами. Далее, впрочем, представляю слово участнику событий. Немногие мужчины, бывшие в селении, сонные и ноги бросились нам навстречу с голыми руками. И погибли мгновенно. Женщины же и детвора бежали от наших мечей в огонь, и гибли та во множестве а те из них, кто боялся огня, погибали под нашими мечами. Мы же, охваченные непонятным неистовством, не давали пощады никому. Я сообщаю это, как видевший все собственными глазами. Да помилует меня Господь!» Писал позже Мессен. И еще один участник боя вторит ему. «Это было страшное зрелище! Видеть их горящими в огне!» Огонь, гасимый потоками крови. Нестерпимо было вдыхать ужасное зловоние. Мы убивали, магика помогали нам. А Нарангаситы, отойдя поодаль, не желали участвовать в битве, ограничиваясь глумлением над попавшими в беду и погибавшими, крича на языке своих врагов «Ай да храбрые пикоты!» А когда наступил рассвет, стало очевидно, что белых при штурме погибло двое, десятка-два получили ранения, а индейцев погибло и сгорело не менее семисотен. В плен попали только пять женщин, два ребенка, и еще десятка-полтора сумели убежать. Все это смутило даже Нарангаситов. По свидетельству Андерхила... Пораженные нашей жестокостью, они решили нас покинуть. Впрочем, в их помощи уже не было необходимости. И действительно, хотя небольшие группы пикетов, бродившие вблизи, попытались атаковать уходящие из пепелища карателей, никакого ущерба отряду Майсона они причинить не смогли. Белые спокойно добрались до моря, а там частью на кораблях, частью пешком вдоль побережья. Маршем отправили к форту Сейнбрук, где и разбили лагерь, отдыхая от трудов тяжких и праведных. По выжженной равнине за метром метр. Бостонцы могли праздновать. План Мэйсона оправдал себя на 146%. После резни в мистике пикоты перестали существовать. То есть физически они никуда не делись, но недавно еще могущественное племя распалось на десятки групп, потерявших боевой дух, каждая со своим вождем. Герцогу Сосакусу уже не подчинялись, он, едва избежав гибели от рук своих же людей, обвинивших его в бездарности и ратозействе, повел тех, кто ему еще доверял, голландскому фронтиру где надеялся найти защиту и землю для поселения у племен Лонг-Айленда. Однако надежды его не оправдались. Как не оправдались, и надежды вождей других кланов принимать помеченных бедой, тем самым рискуя поругаться с победителями, никто не хотел. хуже того не только враги, но и вчерашние союзники отлавливали мелкие группы пикотов, убивая их и относя головы и руки в близлежащие городки где бостонские представители без обмана выплачивали удачливым охотникам положенные вознаграждения. А тем временем отцы Бостона решили ковать железо, не отходя от кассы, заодно и лишив голландских конкурентов источника поступления мехов. В лагере у Сейнбрука прибыло пополнение с приказом окончательно решить проблему пикотов, в первую очередь Сасакуса. И в середине июня Джон Мейсон с большим отрядом 160 английских колонистов и 40 союзных туземцев приступили к исполнению. Шансов на спасение у бывших хозяев Коннектикута не было. Мало воинов, мало припасов, много раненых, еще больше истощённых скволодей детей. Плюс карп. да к тому же уходить им было некуда. Так что оторваться не удалось. Их нагнали у холма Атанок, где около двухсот пикотов в большинстве женщин и дети сдались в плен. А мужчины отошли на болото, приготовившись к бою, который, как все понимали, станет для них последним. Так и стало Правда, шестьдесят или семьдесят воинов, в том числе и герцог, сумели прорваться через кольцо и уйти. Но все дальнейшее было агонии. Не знаю, где укрыться, большая часть ушедших вскоре предпочла сдаться на милость победителей, явившись приграничный городок Хартфорд и сдав оружие. Их не убили, поступив разумнее. Самых крепких разобрали в домашние слуги, а прочих, включая большинство женщин и детей, всего две-три сотни выживших из народа, недавно еще насчитывавшего четыре тысячи душ, раздали союзникам. Магиканам и Нарангаситам, взяв с них клятву перестать быть пикотами. Самыми упрямыми покончил в ходе завершающего рейда Джон мейсон К концу июля, зачистив бывшую страну пикотов от пикотского духа, стерев с лица земли все постройки, украшенные тотемами убитого племени. А 5 августа 1637 года в Бостон были торжественно доставлены и вручены городскому совету скальпы Исасакуса и его брата, еще пятерок пекотских сашемов и двух десятков последних воинов, убитых нейтральными махавками, посулившими им убежище, но вместо того решившими сделать белым сюрприз. На свободе остался только один военный вождь. Мономото, махавкам не поверивший, но о нем с тех пор никто ничего не слышал. И не стало Пикотов, совсем не стало. подаренным магиканам и нарангаситам сделались магиканами и нарангаситами. Взятые в Бостон вскоре умерли, ибо не умели жить неволе, а забракованных продали в рабство на антилы Оттуда не вернулся ни один. Справедливости ради следует сказать что колонисты, когда первый угар прошел, начали искать оправдания своим действиям. Никто их ни в чем, конечно, не упрекал, и никто не считал истреблений диких язычников каким-то преступным деянием. Но по мемуарам того же Майсона, ясно видно, что то в душах все-таки шевелилось. с чем и старались объяснить самим себе и потомству, что осуществляли всего лишь справедливые возмездия. За зверскую жестокость пикотов, за убийство невинных фермеров, дополняя тем политически оправданным соображением, что де не поступи они так, пикоты рано или поздно заключили бы союз с рангаситами которые впоследствии перестали быть друзьями. Но эти доводы вряд ли можно принять, пикоты, конечно, были жестокие. Но и сами колонисты им в этом смысле не уступали, а о враждебности нарогаситов никто еще и подумать не мог. Они, напротив, были верными союзниками Бостона. Да и фермеры фронтира, если уж на ту пошло, пострадали не с хухры-мухры, а в итоге совершенно ничем не спровоцированных действий экспедиции Эддингтона. Впрочем, это уже не так важно важно что пекотская война хотя и кончилась тотальной победой, многое в жизни колонии изменила. Окрестные племена вне зависимости от того как они относились к пекотам сделали вывод, прежнее дружелюбие сменилось насторожностью, если не враждебностью и вскоре стало ясно, что порынь колонии в случае чего не устоять. А потому после долгих и сложных переговоров, начавшихся сразу после войны, собравшись в 1643-м в бостоне делегаты Плимута, Нью-Хевена, Массачусетса и Коннектикута, не запрашивая Лондон, королю и парламенту был не до того, подписали акт о создании конфедерации Новой Англии. Первой ласточки грядущей самостоятельной государственности.